Реалити-шоу Троя. Ахийский флот. Восьмой день плавания. Правое крыло Ахийского флота. Диамет. Клеат. Вина. Диамет лежит в своей каюте. Вокруг беспорядок пустые амфоры валяются в перемешку с предметами одежды и оружием. Боевые доспехи свалены в дальнем углу. Диамет пьян. Входит Клеат. В его руках две амфоры, которые он ставит подле Ванакта Аргоса. Что во второй... — Вода. — Вылей за борт, клят, говорит Диамет. — Я не пью воды посреди моря. Налей мне лучше вина. Кляд наполняет кубок. — И выпей со мной. Кляд наполняет второй кубок. — Что слышно? — Был бы и сегодня. — Да. — С кем? — С троянцами. — Мы вроде в море. Откуда ж здесь троянцы? Их флот встретился с нашим на рассвете. — Ха! — говорит Диамет и осушает кубок. Значит, Лаэртит был прав, а этот богоравный идиот опять ошибся. Клеат делает вид, что ничего не слышал. Он не ванакт Аргоса и не может позволить себе думать о вожде вождей, как об идиоте. Тем более, что словосочетание «богоравный идиот» оскорбляет не только ванакта ванактов, но и богов. Кто бился с троянцами? Нестор, Аякс и Тевкар Теломониды, и Ахилл. Троянцы разбиты и обращены в бегство. Потери большие? Мы потеряли сто с лишним кораблей, троянцы меньше. Неудивительно, Клеат. Стремясь поразить троянцев размерами своей армии, Атрид нагнал сюда всякий сброд. И те скорлупки, на которых этот сброд плавает, нельзя назвать кораблями. У Гектора же все суда военные и новые. Гектор на армии не экономит. Гектор тоже был здесь. Да, так наливает дружище, Клеат. Выпьем за доблестного приамида. — Гектор наш враг, — напоминает кляд, но кубки все же наполняет. — Враг, — соглашается диамет. Но это не значит, что я не могу его уважать как врага. Хороший враг Клеат, он лучше плохого друга. — Мне не хватает Одиссея, Клеат. — Я хотел бы поговорить с ним, но теперь это случится уже только в Траазии Или в Аиде. — Если кто-то из нас не переживет высадку, выпьем за Гектора. — За Гектора, — говорит Клеат. И оба прикладываются к кубкам. «Значит, богоравный Ахилл принимал участие в своем первом бою?» – спрашивает Диамид. «И как он себя проявил?» «Никак», – Клеат улыбается. Говорят, что Гектор даже не стал с ним драться, просто выбросил за борт. «Да ну!» «Наверное, Хилес просто в ярости!» «Рвет волосы», – говорит Клеат. «Его позор умножен во много раз тем, что Гектор отступил перед чужеземцем. Перед викторидом? Диамет почему-то ничуть не удивлен. Я знал, что чужеземец не так уж прост. а Аякс Большой утопил три вражеских корабля. На то он и большой. Выпьем, Клеат, во славу Алекса, Викторова сына. Да будет посрамлю на Ахилл.